Глава 89 Когда остановились на светофоре, Егор достал из-за спинки моего сиденья букет цветов. Голубые, как в первый раз. Не стал дарить там, потому что и без того много желающих было вручить тебе цветы. Спасибо. Да, с цветами на сцене был перебор, не могла все удержать. Впервые так. Теперь надо будет привыкать, ведь ты играла и пела просто великолепно. За обсуждениями спектакля невероятно быстро доехали до моего дома. Егору, конечно, поцелуй на сцене не понравился, но зато, как я ответила, очень даже. вызвала и гордость, и искреннее веселье. Вздохнула. Не тороплюсь выходить из машины. Сон пропал, эмоции после премьеры все же берут вверх. А ведь хотела остаться одна. Но теперь, как представлю, что останусь наедине со своими мыслями, чувствами и разочарованием, становится страшно разочарованием не столько в выбранном пути, он как раз мне начинает нравиться, а в той цели, за которой я выбрала путь. Ведь получается, что это была ошибка. Я стала ярче, но это не помогло, наоборот. Все стало только хуже в отношениях с Ярославом. «Саша, может, э, еще проедемся куда-нибудь?» «Конечно». Больше Егор ни о чем не спрашивает и не предлагает. Мы приехали в тихий уютный ресторанчик И просидели там полночи. Когда вновь поехали домой, я незаметно для себя уснула в машине. Саша, Сашенька, не хочу тебя будить, но думаю, оно того стоит. Открываю глаза и не могу понять, где я. Точнее, то, что я в машине Егора, заботливо укрытая его пиджаком, это я понимаю. Ммм, а где мы? Это не город, точно. Предрассветные сумерки, проселочная дорога вокруг деревья. Почему мы в лесу? Одно из моих любимых мест. Когда нужно вдохновение, приезжай сюда. Егор трогается с места. Мы медленно едем по дороге. Поворот ворот выезжаем из-за деревьев и... ахнула. Машина остановилась прямо на высоком обрыве. Внизу расстилается широкая водная гладь реки, а за ней огромное, кажущееся бескрайним поле, а из-за горизонта уже выглядывает солнце, освещая все первыми рассветными лучами. И это просто невероятно красиво. У меня дыхание перехватило. Егор берет меня за руку, и какое-то время мы сидим в полной тишине, любуясь рассветом. В какой-то момент Егор сжимает мою руку чуть крепче, поворачиваясь к нему, и... Да, мы поцеловались. До последнего мгновения сомневалась, ведь как бы ни хотелось забыть свою глупую, никому не нужную влюбленность, все равно не выходит. Но такой момент и Егор, такой замечательный, внимательный, не оставили мне шанса, чтобы отстраниться. Домой к моим я приехал вместе с Егором, причем как с реальным, а не с вымышленным молодым человеком. Кроме пропитанных нежностью, осторожных поцелуев, между нами ничего не было. И с родителями я бы Егора знакомить не стала, но оказалось, что он нас увез очень далеко от города. Путь обратно оказался долгий, несколько часов на машине. А мы по пути еще останавливались, чтобы неспешно позавтракать в небольшом туристическом городке. Еще там мы погулять успели, посмотреть достопримечательности. Так что, когда уже подъезжали к городу, домой смысла ехать не было. Поехали сразу к моим родителям, то ли на обед, то ли на ранний ужин. Родители удивились, ведь они-то уже были уверены, что я встречаюсь с Ярославом. Но виду не подали. Папа, кажется, даже обрадовался, когда я представила Егора своим молодым человеком. А мама поначалу сморщила нос, но узнав, что Егор, известный художник, вроде бы смягчилась. Ярослав. Машина с певицей Кассандры выехала в город. Докладывает голос начальника охраны по рации. Пусть ведут до тех пор, пока она не окажется дома. Отдаю приказ, и Рома тут же повторяет его в рацию. Устало прикрываю глаза. Тяжелыми выдались последние дни. Едем домой. Рома послушно заводит машину и трогается с места. Он ничего не говорит, но даже по его тяжелому сопению я понимаю, что он недоволен. У тебя какие-то вопросы ко мне, Ром? «Зачем вам Лара? Она ведь сейчас у любовника, и вам об этом отлично известно. Неужели вам нравится спать с той, что еще и...» «Да не сплю я с ней. Нужна она мне очень». «О!» — Рома замолчал на какое-то время, но потом снова спросил. «А Саша?» «А что Саша?» «Мне показалось, она вам нравится, такая милая, хорошая, талантливая девушка». «Слишком милая и хорошая». Рома кинул на меня удивленный взгляд в зеркало заднего вида. «Так и хорошо ведь. Вы ведь тоже неплохой. Я не собираюсь портить ей жизнь. Александре нужен любящий ее молодой человек, с которым в будущем она построит семью. Вы еще от Настя не отошли, что ли? Ром, не отвлекайся от дороги, пожалуйста. Но ведь фортуна ваша, замужем уже первенца не ждут, а вам чего ждать? Взяли бы себе хорошую девушку, да и отвлеклись. Разве у вас нет никаких чувств к Саше? Зачем тогда за ней такая пристальная слежка?» «Чего вы злой такой уже какой час и постоянно уточняете, где Саша?» «Я вовсе не злой. Дел в последнее время было много, вот и все». «Ну, то есть Саша вы спокойно отдаете». «Ром, что ты пристал ко мне с Сашей?» «Интересно же, отдаете?» «Нет, конечно. У Александры контракт. В ближайшие годы ей будет не до личной жизни». Роман хмыкнул, но больше вопросов задавать не стал. Я закрыл глаза. Пока Саша не раскроется полностью, реализовав весь свой потенциал, пусть даже не мечтает о тишине, о спокойствии и личной жизни. Пару дней на передышку ей и все. Работа, работа, работа. Александра. Домой удалось попасть еще очень скоро. Родители не хотели отпускать, но надо же все таки было нормально поспать. Дома, тем не менее, легла далеко не сразу. Залезла в интернет, чтобы узнать, что говорят о постановке, И поплыла. Гора хвалебных отзывов. Приятно так. Меня, Ника, Лару и Диму вообще назвали великолепной четверкой. Лара и Дима злодейски сексуальны, Ник сама энергия и ураган позитива, а меня прозвали милой строптивой принцессой. Читаю про себя и не верю. Сколько всего хорошего пишет. Обладаю, оказывается, шикарным голосом, от которого людей мурашки по коже бегут. Хвалят сам спектакль. Говорят, получился живой, И особенно интересен тем, что в нем нет ни одного опытного профессионального актера. Только певцы, известные не очень. Уснула с приятным, радостным чувством на душе. Интересные все-таки деньки начались. Утром меня разбудил звонок от Ярослава. Он попросил меня прибыть в продюсерский центр. Мюзикл хорошо стартовал. И на его волне мы сейчас будем выпускать одну за другой записанные песни. Сегодня начнутся съемки моего первого в жизни клипа. Сниматься буду вместе с Ником. Публика нас как пару хорошо восприняла. Продюсер хочет подогреть интерес общим клипом с намеком на романтические отношения между мной и Денджером. Да и клип будет сказочным антуражем и реквизитом из мюзикла. В хорошем настроении собираюсь и выхожу из дома. Егор шлет о мессенджере приятные сообщения. Иду себе улыбаюсь. «Извините, Кассандра, можно автограф?» Поднимая взгляд вверх, И с недоумением смотрю на группу молоденьких девушек, столпившихся у ворот продюсерского центра. Они подходят ко мне и берут в круг, протягивают мне постеры мюзикла. Ого! Достав из сумочки ручку, быстро оставлю свои скромные подписи. А пока ставлю, начинают еще подходить люди. Они не знают, кто я, но девочки показывают им постеры, и меня опять просят дать автограф, уже на чем придется. Из ворот продюсерского центра выходит хмурый охранник, и оттесняет меня от неожиданно образовавшейся, пусть и небольшой, но все-таки толпы. «Вам бы охрана теперь, а еще либо на машине ездить, либо лицо чем-то прикрывать», — заметил охранник.